Глава 43. Такие разные Павлы. 1517 год. Солнце давно зашло, а узкие улочки маленького немецкого городка Витенберга опустели. Только караульные прохаживались туда-сюда, легонько позвякивая металлическими вставками на своих ботинках, да задевая лебардами болтающиеся на цепях деревянной вывески. Лишь в нескольких домах еще горел тусклый свет свечей. Оконца небольшой комнаты на втором этаже городского университета проливала бледное свечение через затуманенные стекла. Там, за деревянным столом, над куском пергамента склонился человек, который, опершись на локти и держа ладонями голову, вглядывался в написанные им строки. Этим человеком был преподаватель Виттенбергского университета, уже не раз упомянутый нами Мартин Лютер. Последние несколько лет он, считавший себя верным католиком, испытывал тяжелейший кризис убеждений, осознавая, что господствующая религиозная доктрина губит церковь. Его искреннее и ищущее сердце не могло согласиться с теми проявлениями в европейской религиозности, которые казались лютеру извращениями чистого христианского учения. Он никак не мог смириться с той прогнившей внутренностью, которая тщательно скрывалась за золотыми алтарями и мраморными фасадами. Нет, он не перестал верить в Бога, не отказался от христианства. Его просто возмущала та бесцеремонная монополия, которую присвоила себе церковь его времен. Неграмотные крестьяне были полностью лишены возможности читать Библию, слушая ее лишь на латыни и в пересказах проповедующих священников, которые сами далеко не всегда понимали то, о чем только что прочитали. Церковная служба, на которую, конечно, каждое воскресенье ходил Лютер, стала все больше его тяготить. Осознание безысходности удручать. В то время нередки были случаи так называемых «ореховых мес», когда простые селяне, не в силах понять суть происходящего на богослужении, просто садились и грызли орехи, пока звон колокольчика не оповещал их о наступлении самых важных моментов, о которых народ знал хоть что-то, все из тех же проповедей. В то время как верующие самозабвенно грызли семечки, огорчали утро своим беспардонным поведением, На Ватиканском холме Рима вовсю шло строительство собора Святого Петра, ради которого варварским образом разбирался на материалы Древних Колизей, и собирались деньги по всей Европе. Лучшим способом обогащения оказалась продажа индульгенций, которые освобождали раскаявшихся верующих от временного наказания за грехи. Такая профанация совершенно выводила из себя ветенбергского профессора теологии, равно как и беспрецедентные притязания римских пап на безоговорочную власть. Словом говоря, разрыв между церковью, ее учением и ее народом был настолько колоссальным, что стерпеть этого Лютер не мог. В один прекрасный день этот человек сел и написал 95 критических тезисов, в которых обличал главные, по его мнению, отклонения католической веры от чистого христианства. Так зародилась немецкая протестантская реформация. В самом корне этого слова слушатели наверняка уже заметили идею протеста. Да, Лютер протестовал и оказался в своих идеях далеко не одинок. Неоднократно мы вскользь уже упоминали тот факт, что всего через несколько лет влияние реформации на умы тогдашнего населения Европы стало колоссальным. А еще немногим позднее Святой Престол утратил влияние над целым рядом государств. Никто не отрекся от веры. Протестанты призывали не к этому. Их целью было очищение христианства. Удар этот для папства оказался тяжелейшим. Именно тогда Церковь, осознавшая весь масштаб происходящего, решилась на ответные меры, которые войдут в историю под именем контрреформации. 13 декабря 1545 года, не в силах более выносить последствия лютеранской деятельности, Папа Римский Павел III созывает Вселенский Собор. Открывшееся в итальянском городе Тренто собрание высших церковных иерархов ныне известна как один из самых знаменитых соборов, вошедший в историю под именем Триденского. Необходимо было срочно решить, что делать в церкви для того, чтобы сохранить свои позиции и не утратить верующих окончательно. Как, возможно, уже успели подумать слушатели, самым логичным в подобной ситуации было бы прислушаться и здраво отреагировать на критику. Но церковное сознание устроено совсем не так и пользуется другими концепциями, затрагивающими иные стороны бытия. Павел III четко обозначил цель собора. Ей стала защита и сохранение вековой католической доктрины. Собор длился более 20 лет. За это время возглавить его успело еще несколько пап. Но первоначальный план оставался неизменным. Пока по Европе бравым маршем шагала реформация, там, в городе Трента, долго и томительно заседали иерархи, скрупулезно описывающие важность каждого церковного элемента вероучения. Суть Собора была совсем не в пересмотре позиций католицизма. Напротив, Церковь укрепляла их, грозя всем несогласным небесной карой, а протестантов осуждая как самых последних предателей и вероотступников. Треденский Собор четко зафиксировал все то, что было и оставалось ценным для доктрины веры, не уступив реформаторам практически ни в чем. До сих пор многие исследователи не до конца понимают, в чем заключалось то самое противодействие контрреформации, если все не согласны и так покидали церковь, отказываясь принимать ее постулаты, как их не усиливай и не возвышай. Вероятно, тогдашнее сознание Папы Павла Третьего и его современников просто не позволяло им поступить иначе. Перемен в мышлении и действиях не будет еще очень долго, в чем уже неоднократно успели убедиться в ходе наших рассказов. 400 долгих лет будет церковь придерживаться строгой линии, начерченной Триденским собором почитая его основателей и участников как великих защитников веры. Если бы мы могли спросить об этом того же папу Джузеппе Мельклёре-Сарта, он, вне всяких сомнений, ответил бы полным согласием. Сказала бы так и вся католическая церковь, пока спустя 4 века на смену Павлу Третьему не пришел Павел VI. Четко осознавший слабость бескомпромиссной позиции, Этот человек во многом понял то, что понял немецкий профессор за несколько сот лет до него. Под руководством папы Монтини церковь наконец-то восприняла многовековую критику и даже многое переосмыслила сама. Именно Триденским собором будут попрекать либерального папу-реформатора несогласные реакционеры. Но ведь каждому времени установлены свои сроки. На смену Триденскому пришел Второй Ватиканский. Вместо собора Павла Третьего Засиял собор Павла VI. На самом деле говорить о замене даже не приходится. Не звучало подобного и в те годы. Речь идет о безусловном и весьма искусном дополнении. Две тысячи иерархов мастерски смогли сохранить все постулаты веры, узаконенные в городе Трента, и дополнить их новыми свежими идеями, уже практического и жизненного характера, сделав это в Ватикане. Так, благодаря гению папы Ранкали и его преемника, на церковном небосводе засияла еще одна звезда Вселенского собора, ставшая 21-й и спасшая церковь в нелегкие времена.